Глава третья. 866 год. 2 июня. Константинополь. Вардан сидел в своей ложе и который час наблюдал за этим бедламом. Шел в Вселенский собор, собранный патриархом Константинополя для осуждения ереси сына Феофила. Приехали только шишки ибо иерархов ниже пригласили в очень ограниченном числе, да и то рангом не ниже архиепископа. Основу же собора составляли главы Пентархии, которые явились все, включая Папу Римского. Присутствовали и гости из других церквей – армянской, эфиопской, коптской, а также наблюдатели от халифа и кое-какие равины. причем с правом голоса то есть они могли высказываться, хоть и не голосовали. Дело-то важное, крайне болезненное и острое, которое касалось всех. Как несложно догадаться из обсуждения сути вопроса, все это очень скоро превратилось в ругань. Да, то, что Ярослав, то есть Василий, сын Феофилов, отдавил ноги многим участникам собора, было фактом неоспоримым, но всем по-разному что не добавляло единства. Если мусульмане были крайне раздосадованы жертвоприношениями по сейдону и Арису, что сотворил Ярослав, то того же Папу Римского больше волновала дружба консула Нового Рима с северными язычниками, которые суть исчадия ада. И плевать он хотел, что именно эти северные язычники помогли вернуть в христианской церкви Египет. В его ведь епархии они ураганили, Патриарх Александрии возмущался тем, что Ярослав сохранил коптом их церкви, что, дескать, это не по законам и обычаям. Иерарх Иерусалима жаловался на то, что сын Феофила не пошел освобождать гроб Господень, а ведь его так ждали. Патриарх антиохии был раздражен очередной военной кампанией под стенами города, от которой одно разорение для его небогатой паствы и раздосадован тем, что если бы Ярослав не заварил всю эту кашу, то этих бед на голову его многострадальной пастве и не упало. И так далее. Фотий же смотрел на все это и пытался хоть какой-то диспут урегулировать, загнав в единое русло, но пока безрезультатно. Огня подлили иудеи. Ведь тот самый Раввин, что навещал Ярослава, проезжал в это время мимо Константинополя и заглянул на огонек. И выдал очередную, свежую порцию ересей Василия, что тот ему приватно рассказал. Само собой на том уровне, на котором понял, после чего ругань только усилилась. Однако, сказанное Раввином, не спровоцировало иерархов сосредоточиться на делах духовных, а отнюдь. Они как пытались с самого начала разрешить свои политические и хозяйственные вопросы, так и продолжили это дело. Василевс наблюдал весь этот хаос с едва заметной блуждающей улыбкой. Он смотрел, а в голове крутились слова Ярослава о том, что пусть лучше 20 церквей между собой конкурируют, чем одна борется за влияние с самим монархом. «Как же он был прав!» Наконец, покачав головой, произнес он «Что ты говоришь?» спросил Владимир Болгарский, сидевший рядом. «Ты посмотри на это! Что ты видишь?» Уважаемых людей, которые ругаются из-за многих бед, что им причинил вера отступник. «Нет, здесь происходит отнюдь не это!» покачал головой Вардан и засмеялся. Громко, заливисто. Все резко замолчали, а он отсмеялся и, вытирая слезы, вышел из зала. Следом за ним удалился и князь Болгарии, которому стало очень интересно. Он терялся в догадках, не понимая поступка Василевса. «Довольны?» – холодно спросил Фотий у иерархов. «Почему он смеялся?» – спросил представитель халифата. «Во время личной встречи наш Василевс предостерег Василия от ересей, в которых тот упорствует, на что тот рассмеялся и рассказал, что произойдет, если мы вдруг соберемся на собор. И то, что он сказал, в точности и происходит. Мы переругались, как свора собак. Я тогда в эти слова не поверил, но теперь вижу, сын Феофила в очередной раз оказался прав». «Так он это все спровоцировал специально», — удивился тот самый Раввин, что возглавлял делегацию к Ярославу. «Судя по всему, да», — произнес Фотий. «Но я точно сказать не могу. Его душа для меня потемки. Я не знаю, чем живет этот человек». «Но зачем он приносил в жертву людей?» — вновь заладил свою шарманку представитель халифа. «Может быть, вы знаете?» знаю нехотя кивнул Фотий, для поднятия боевого духа людей. И он его поднял. Кроме того, он просто не хотел себя сковывать пленными. «Это он сказал?» «Да, Василевсу». Василия воспитывали атланты, и это наложило свой отпечаток. Он явно знает про высшие силы очень много. Вы ведь не станете отрицать, что небеса на его стороне?» «Или преисподняя!» — взвизгнул раздраженный Папа Римский. «Он может без последствий посетить храм. Он не боится святой воды. Он может перекреститься и прочитать молитву. И делал это не раз прилюдно, как на латыни, так и на греческом. Совершенно очевидно, что тот, кто имеет дело с преисподней, на это не способен», — возразил Фотий. «Так что же выходит?» — тихо спросил Раввин. «Его слова – правда? Но это кошмар!» «А ты, кстати, зачем к нему ездил?» – поинтересовался патриарх Константинополя. «Рабов выкупить тех, что из нашей общины». «И как выкупил?» «Если бы и рабов не выкупил, и без денег остался», – начал прибедняться глава делегации под с трудом скрываемую улыбку Фотия он то знал что корабли этого человека забиты товарами я предлагаю отлучить василия от церкви громогласно произнес папа римский очень интересное решение с грустной усмешкой заметил фотий но боюсь не своевремное я бы для начала его крестил но он был крещен при рождении и что он давно не посещает церковь не исповедуется И вообще, воцерковленным человеком его назвать язык не повернется. Особенно после всех этих жертвоприношений и поклонений языческим идолам. Таких, как он, надо бы крестить, ибо вышел он из лона церкви. «А что будет с копстскими церквями?» Вновь спросил иерарх Александрии, которому все эти отлучения были до малины. «Может быть, собор постановит передать их законному владельцу?» «Василий с копскими общинами договаривался, заметил патриарх Иерусалима. Ты хочешь оспорить его решение?» «Мы здесь для того и собрались, чтобы оспорить его решение». «Его ересь!» — поправился брата патриарха Иерусалима. Сохранение церквей за коптами позволило заручиться их лояльностью и занять дому Саранта-Пехас весь Нижний Мицраим практически без боев. «Ты хочешь спровоцировать там восстание? Хочешь, чтобы пролилась еще кровь христиан? Или желаешь, чтобы Василий вновь навестил Александрию и пообщался с тобой лично? Лично я сильно бы подумал, прежде чем оспаривать решение такого человека, тем более, что оно не касается его ереси». «Да кто он такой?» – раздраженно воскликнул Папа Римский. «Почему я или кто-либо из нас должен его бояться?» Кто, как минимум соправитель империи Римлян тихо произнес фотий, почти шепотом, но слова его услышали все и очень от отчетливо. Что? скинулись все иерархи разом, вскочив, но видя абсолютно серьезное лицо Фотия отшатнули и упали на свои места, побледнев. В это самое время на всех площадях Константинополя, Зачитывают указ о том, что Набелиссиум Василий, сын Феофила, и князь болгарский Владимир, сын Бориса, объявляются цезарями-соправителями при Вардане. «Нет!» – покачал головой Папа Римский. «Нет!» «Да!» – с едва заметной усмешкой произнес Фотий. «И в наших интересах, чтобы Василий прекратил свою ересь, вернувшись в лоно церкви «И ваших тоже!» – кивнул патриарх Константинополя в сторону представителей халифата и иудеев. «Именно для этого я вас всех и собрал. Боюсь, что Васильев сколыхнул очень страшные силы и поднял важные вопросы. Он раньше писал, что церковь ныне выступает истинным злом, что опустошает земли, вытягивая из людей последнюю горсть зерна» а священники непомерны в своей алчности и жажде власти. «Не ему нас судить!» — вновь вскинулся патриарх Рима. «Что мешает ему попробовать? Или ты думаешь, что успеешь сбежать из Рима, если к его стенам подойдет легион?» «Рим мне неприступен!» — вскинулся Папа Римский. «Одним легионом ему не взять город!» «Александрия крупнее Рима!» Лукаво улыбнувшись, заметил представитель халифа. И войск с эмирами подошло много. Но и Василий был не один. Если верить словам выживших, победу сделал легион. Остальные — это так, просто участники. «Пострадать за веру — святое дело!» В раздражении поджав губы, выкрикнул Папа Римский и нахохлился. Ему совсем не понравилось только что услышанное а по спине побежал неприятный холодок. Этот мерзавец оказался на удивление близок и опасен. Главное теперь держать ухо востро и быть наготове сбежать из города, если легион замаячит на горизонте. А то вправду застанет врасплох, а общаться с ним он не желал совершенно. «Пострадать за веру!» — усмехнулся фотий «Ты всегда успеешь!» «Во всяком случае, ты знаешь, к кому можно обратиться за помощью. Нам же нужно решить, что делать с этим человеком, точнее, как унять его буйство и вернуть в лоно церкви. Если у вас есть что сказать, говорите». «И вы тоже», – кивнул патриарх представителям халифата. «Вам же не нравится, что он приносил в жертву пленников, и вы, я уверен, не хотите, чтобы он поступал так впредь?» «Вот и давайте все вместе сообща, вернем его к вере и приличному поведению». «Может, убийц подослать?» – спросил архиепископ Кентерберийский. «Пробовали. Бесполезно», – поморщившись, возразил Фотий. «Его даже яд черного скорпиона не взял». «Ему демоны помогли». дух предка», – возразил Фотий. «Кроме того, его любит чернь». Если всплывет история с убийством, можно здорово за это поплатиться. Чернь Константинополя! Этого достаточно для того, чтобы я был против. Вы хотите, чтобы город восстал, разграбил храмы, перебил священников и возродил старое поклонение языческим идолам? Он и так на грани. В городе открыто стали поклоняться Аполлону, Арису, Афродите и прочим демонам прошлого а священникам маленьких храмов на окраине или бедных кварталах пришлось прекратить там вести службы. Если в Константинополе начнется бунт язычников, никому мало не покажется. «Ну, что же делать?» «Его нужно возвращать в лоно церкви, так или иначе, лишь бы он образумился. Боюсь, что это очень сложно» тихо произнес Раввин, возглавлявший делегацию по выкупу рабов. «Я большую часть из того, что он говорил, не понял, но у меня сложилось впечатление, будто он видел своими глазами демонов, что питаются душами. Настоящих демонов. Возможно, даже с ними сражался, где и отточил свое воинское мастерство. Кроме того, он говорил, будто видел тех, кто лично встречался с богами». Возможно, старыми. Я толком не понял, но мне показалось, что он побывал в аду. А можно ли душу человека после такого испытания исцелить? «Все настолько плохо?» Спросил патриарх Иерусалима. «Не знаю. Вы понимаете, его сердце не ожесточено. Я говорил с теми, кого он взял в плен и обратил в рабство. Он общается с ними очень достойно». Иной человек со слугами ведет себя хуже, а другие люди под его рукой. Василий лично следит за тем, чтобы никто из них не голодал. Ему это удается, и уже не первый год. Каждый человек у него пристроен к делу, каждый накормлен. В его Новом Риме ныне стоит госпиталь на полсотни коек, где лекари и травники оказывают помощь всякому больному, что обратится к ним. За средства Василия то есть бесплатно для больных. Он старается не применять смерть или увечье в качестве наказаний, по возможности. И вообще, на войне и в миру он очень разный. Я не встречал ни одного правителя, чтобы проявлял такую заботу о своих людях. И люди любят его. У него большое и чистое сердце, но душу уже не исцелить. Она растерзана тем ужасом, который он пережил. «Если и не исцелить, то хотя бы нужно унять его язык», грустно вздохнув, произнес Фотий. «А если он хочет нас всех предостеречь?» спросил патриарха Иерусалима. «Отчего?» в раздражении воскликнул папа Римский. «Отчего это чудовище может нас предостеречь?» «Кое-какие предсказания он уже озвучивал», задумчиво произнес Фотий. Например, он предсказал, что через 350 лет с Востока придет новый Аттила, который ударит по землям христиан и Магометан. Магометан он завоюет вплоть до Египта, христиан до германских земель». «Ой, и вы и тому верите, новый Аттила?» – хохотнул Папа Римский. «Насколько этому предсказанию можно верить?» Куда осторожнее поинтересовались напрягшиеся представители халифата. «А насколько можно верить Василию? Он болтает много странного, но пока ни разу не нарушал клятву и делает то, что говорит. Уличить его во лжи сложно, да и в делах он полон чудес. Явно очень многое знает. Но нужно ли это знать людям? Жил бы спокойно, всем бы лучше было». «Три с половиной века – большой срок», – произнёс патриарх Антиохии, которому эта новость не понравилась больше всего. «Может, с Божьей помощью и обойдётся?» «Скорее, с помощью Василия», – возразил Фотий. По его словам, атланты открыли ему будущее, частично, и он пытается предотвратить то, что должно произойти. По его мнению, это что-то просто ужасно. «Но это же бред!» «Все, что с ним связано, похоже на бред», – пожал плечами Фотий. Кто бы мог подумать, что его далекий предок – основатель Египта фараон по имени Скорпион, ведь именно его дух пришел на помощь Василию и спас от яда. Дело было верное, хотя я и не слишком уж надеялся на успех, но мои люди при Кагане уверяли, все будет в лучшем виде». «Однако получилось то, что получилось. Поэтому, повторяю, Василий очень раздражен и враждебно настроен и к христианству и к исламу, в том числе и из-за попыток от него избавиться. Но я думаю, что он обратился к язычеству от безысходности». «Наша вера ему тоже не близка», — заметил один из раввинов. «Да, конечно», — кивнул Фотий. И по всему выходит, что он просто заблудился во тьме, запутался, что ему нужен добрый наставник, чтобы разобраться и успокоить бурю в своей душе. «Стругое послушание ему нужно, да хлеб и воду», — пробурчал папа Римский. Фотий остро на него взглянул, но не стал ничего комментировать, и, судя по лицам остальных участников, подумали они примерно то же самое. «А вы знаете, — вдруг произнес представитель армянской апостольской церкви, — это же настоящее чудо!» «Где чудо?» «Здесь, вот, прямо сейчас. Ведь Василий смог собрать нас всех вместе. Вот мы сидим, беседуем и пытаемся как-то придумать сообща, что делать с общей проблемой. Когда мы в последний раз так собирались?» «Ах, если учесть иудеев и мусульман, то никогда! Разве это не чудо?» «Чудо будет», — хмуро заметил представитель халифата, — «если наша беседа даст хоть какие-то плоды». «Чудо уже то», — улыбнувшись, произнес тот самый раввин, что навещал Ярослава, что люди книги впервые собрались и обсуждают сообща, как бороться с язычеством. Это уже само по себе чудо.